Глава восьмая. Чернотопье, неподалеку от деревни Большая, кирилл чертополох шварцмаркт «Густав, они точно все там?» — спросил я у капитана, глядя на лес перед собой. «Все, ваша милость, тринадцать человек», — подтвердил тот. «Что-то не так?» Я еще раз взглянул на результаты магического сканирования. Нет, людей было больше, однако это и понятно, в руках банды оказались пленники, но... Я смотрел на висящее в воздухе фиолетовое табло с черными точками, обозначающими неодаренных, и хмурился. Одна была красной. Это мак огня, слабый, но все же. «Среди них есть чародей», — ответил Густаву, когда тот кашлянул, напоминая себе. И либо он слаб либо скрывает свою силу с помощью амулета строго говоря это может быть боевой артефакт призванный обмануть врага конечно он в таком случае несовершенен и серьезно уступает моей продукции полностью скрыть свой источник невозможно иначе дарбы переставал работать он же взаимодействует с окружающим миром но мое заклятие работает с эфиром напрямую и даже те крохи, которые пропускает амулет, я могу уловить. «Что прикажете?» — обернувшись к своим людям, спросил Густав. «Либо там сидит чей-то бастард, либо какой-то ушлый аристократ промышляет разбоем на моей земле», — ответил я, причесав мочку левого уха. «В любом случае подобное нужно пресекать. Эту банду гастролеров мне сдали наши же преступники». Чернотопия — не самый благополучный край, и грабить здесь получится только проезжих, поэтому никакого особого подпольного общества сложиться просто не могло. Ему банально нет причин существовать. Однако вместе с наплывом беженцев в моем баронстве действительно поселились бывшие криминальные элементы. отдел они отошли, состояние сколотили, а ко мне явились не столько с повинной, сколько для банальной безопасности. Вопреки распространенным заблуждениям, ни один вор не радуется успеху коллеги, когда его самого обворовывают. Помимо расходов очевидных, это может привлечь нежелательное внимание властей, так что о банде подозрительных головорезов мне доложили через день после первого нападения чужаков. Естественно, не лично, через одного из подчиненных. «Ваша милость, раз видите, что мой хозяин не обманул, так, может, я того пойду?» Я взглянул на стоящего под охраной стражников Связнова. Называть своего благодетеля он, само собой, не собирался. Но куда простому человеку тягаться с вампирским очарованием?» — Вот как мы поступим, дитрих ответил я ему. — Сейчас ты станешь свидетелем того, почему твой хозяин и его коллеги должны соблюдать законы моего баронства. — Ченгер? Демон явился на зов моментально. Он и был неподалеку, в паре километров отсюда стоит хижина его ведьмы. — Этого, — я указал на связного, — не трогать. — Но покажи ему, на что вы способны, — договорились. Я прекрасно помню тот случай, когда полез спасать Агату Блэкланд, и больше соваться в лагерь готовых убивать разбойников не собирался. Раз у них есть мак огня, предположительно снаряженный боевыми артефактами, я найду против них толкового исполнителя». «Как скажешь», — оскалился Чингер вывалевый язык. «Его не тронем» дитрих это, правда, нисколько не обрадовало. «Ваша милость!» — воскликнул он, но я даже не повернулся в его сторону. «Густав, отцепите лес! Не хочу потом узнать, что кто-то отлучился в кусты и случайно ускользнул от моих демонов. Чингер, пожалуйста, помни, что там мои подданные в плену!» Демон кивнул и, схватив Дитриха за рукав рубашки, потащил с собой в заросли. Если Связной хотел бы оспорить мое решение, вид Ченгера явно отнял у него всякое желание сопротивляться. И правильно, волю барона нужно исполнять, а не спорить. Стража тоже двинулась с места, сразу же переходя на бег. Им предстояло окружить не такую уж маленькую территорию, но я был в них уверен, большинство уже не первый месяц работает на Чернотопье, и знает, как исполнять мою волю. На эту вылазку Густав отобрал самых опытных. Я мог бы обойтись вообще без участия других людей, но зачем забивать гвозди микроскопом? Для каждого жителя баронства должно быть дело, с которым он справляется, иначе я никогда не сдвинусь с места, постоянно занимаясь не тем, чем полагается. Густав остался со мной, пока я наблюдал за происходящим в лесу с помощью... Своего нового заклинания стражник уже разложил на траве чистое полотно. Из сумок были извлечены хлеб, зеленый лук, копченое сало и термос с горячим чаем. Барон я, в конце концов, или погулять вышел, могу для себя и термос создать. Минут через пятнадцать из леса раздался первый душераздирающий крик, и я спокойно взглянул на табло. Яркий кружок чингера пылал, постоянно перемещаясь из одной точки в другую, а разбойники, больше носясь между деревьев, пытались скрыться от гнева демона. Крики продолжались долго. Последних трех врагов мой компаньон решил выжить досуха. Маг был убит первым, я видел это по погашей точке алого цвета. А вот остальные уже никакой угрозы для гостя из зеленого слоя не представляли, и демон страданий позволил себе получить удовольствие от работы. Первым выбежал из леса Дитрих. Бледный, трясущийся, он мчался не разбирая дороги. Расширившиеся от ужаса глаза с трудом различили меня, но связной только тихонько взвыл и прибавил шагу. «Останови его, Густав» велел я, внимательно осматривая бутерброд на наличие муравьев. Этих мелких воришек здесь оказалось очень много. Мы едва не остались без еды. Так шустро красные рабочие накинулись на наши запасы. Густав снял с пояса веревку с висящими на краях утяжелителями, со свистом снаряд прорезал воздух и обмотался на щиколотках беглеца, заставив его рухнуть лицом в траву. Гитрих завыл, попытался ползти, но подоспевший капитан уже уперся ему коленом в поясницу. — Тихо, мальчик! — донесся до меня вкрадчивый голос главы стражи. — Ты же не хочешь, чтобы его милость скормил тебя своим демоном? — Нет, нет, нет, я ничего не сделал. Отпустите, пожалуйста. — Заткни его, — велел я. И Густав беспрекословно выполнил приказ — ударив рукоятью дубинки куда-то в район головы. — Оставь его там пока что. Присоединяйся, а то чай остынет. Церемониться с криминалом я не собирался. А Дитрих станет всего лишь демонстрацией единственно верной иерархии в Чернотопье. — Его хозяин обитает в лесной, — сказал я, отхватывая ножом еще один слой сала. Зовут его Алекс, живет на центральной улице в доме с красными воротами. Густав не стал выказывать удивление моей осведомленности, только кивнул и, обняв свою кружку обеими руками, отхлебнул горячий напиток. — Крепкий! — одобрительно прикрыв глаза, прокомментировал он. — Это хорошо, да, пригодятся силы сегодня. — Полагаешь, — хмыкнул я, запив чаем свой бутерброд, — Не думаю, что нам придется утешать спасенных пленников. Капитан взял кусок черного хлеба, аккуратно выложил на нем лук, а сверху прикрыл салом. Если чингер не стал воздействовать о них, это бы хорошо, конечно. Но разве этот кивнул в сторону лежащего без сознания человека просто так испугался? Я усмехнулся. — Нет, не просто так, — подтвердил его мысль я. — Только видишь, в чем дело, Густав. Чингер не просто так лично повел нашего друга в лес. Этого времени для демона страданий вполне достаточно, чтобы настроиться на человека, тем более лишенного дара. Густав хмыкнул, тщательно жуя свой бутерброд, и оглотнул чая, после чего продолжил. — Когда демон страданий достаточно силен, Он может не только высасывать чужую боль и муки, но и транслировать их как всем окружающим, так и отдельному человеку. Считай, что Дитрих чувствовал ужас каждого, кто там присутствовал, и не просто чувствовал, как если бы сам был на их месте. — Нет, страх был усилен демонической магией. Капитан снова хмыкнул. — Вы тоже так умеете, ваша милость. Я покачал головой. «Я держу в себе мощь демона злобы. Это гораздо полезнее уже не раз спасало мне жизнь. Опускать в себя демонов, я бросил взгляд на Дитриха, крайне опасно. Не просто так Орден стремился ограничить подобную магию. У каждого чародея есть свой предел, и если набрать слишком много, можно сойти с ума». Моя древняя кровь дает мне великую силу. Остановить меня в чернотопье не сможет ни один маг. Поэтому мне сходить с ума никак нельзя. Потребуется положить половину анклава, чтобы победить сумасшедшего демонолога вроде меня. И это при очень удачном исходе. Потери среди жителей баронства будут и того больше». Густав несколько секунд переваривал новую информацию, но вскоре справился с собой и продолжил есть. Я же еще раз взглянул в сторону Дитриха. По моему знаку от моей тени отделился кусочек, и подручный Индарга скользнул к телу Связного. Я заметил, что тот уже пришел в себя, и теперь мне интересно, доложит ли он об этом разговоре своему хозяину. — Ваша милость! — поклонилась мне служанка, подливая чай в кружку. — К вам просится какой-то человек. Сказал, вы его выслушаете с радостью. — Вот как! — приподнял бровь я. — Ну тогда пусть заходит. — Поставь на стол, пожалуйста, вторую чайную пару. Служанка поклонилась и, поставив на другом конце стола чашку на блюдце, вышла из столовой. Я же откинулся на спинку кресла и взглянул в окно. — Очередной день подходил к концу, и сделано было немало. Марк трудился, подготавливая мой городок к визиту аристократов ассоциации, Дия обустраивала выделенный мной флигель под мастерскую, а я разгромил шайку бандитов и вернул домой уже не нечаявших встретить родных подданных. Мак действительно был, но оказался просто слабосилком. Никаких амулетов он при себе не имел, да и даром практически не владел. Во всяком случае, я не представляю, что он мог бы колдовать с таким ограниченным резервом. Разве что искру из пальца выпустить не больше. Дверь столовой открылась, и вошедшая служанка слегка поклонилась, не забывая продемонстрировать содержимое декольта. «Ваша милость, к вам простолюдин Алекс». Махнув рукой, чтобы запускала, я подумал, что внезапно Дия не приобрела той репутации, которая была у Салэм. Искоренительницу опасались, и на место моей любовницы не претендовали, а вот появление Гриммена никак не сказалось на желание охотницы разделить со мной постель. Тоже заметили, как на баронессу облизывается вайсерма и потому не считают полукровку конкуренткой. В столовую вошел мужчина в дорогом, но нарочито просто выглядящем костюме. Черные сапоги начищены, серые плотные штаны пошиты аккуратно, а кожаный ремень сияет медью. Рубаха из шелка торчит из-под легкой кожаной куртки, украшенной народной вышивкой. Ваша милость, остановившись в трех шагах от стола, с достоинством поклонился он. Не думал, что Дитрих окажется таким треплом. Улыбнулся я и указал гостю на стул у второй чашки. Присаживайтесь, Алекс. Послушаем, что вы хотите мне сказать. Он спокойно сел на гостевое кресло и взглянув на пустую посуду перед собой, улыбнулся. Похоже, у него действительно длинный язык. Раз вы уже знаете, кто я такой. «Вы правда хотели обмануть мага, который по своей природе работает с демонами, мастерами обмана и сокрытия истины?» — хмыкнул я в ответ. «Честно говоря, я был более высокого мнения о ваших умственных способностях». Он несколько секунд смотрел мне в глаза, стараясь передавить, но у него, ожидаемо, ничего не получилось. Для того то наглядел, как собаку съел, у этого авторитета слишком мягкий взгляд. А еще играет свою роль впитанная с молоком матери почтительность перед аристократами. Ее можно постепенно забивать, от нее можно избавиться, но если не имеешь дела с благородными, которым от рождения объясняют, что они выше окружающих, почтительность никуда не денешь. Прошу прощения, ваша милость. Видимо, мы не с того начали наше знакомство. Вы воспользовались моим щедрым предложением кровой земли, Алекс, — перебил я его. Я ожидаю, что в качестве ответной благодарности вы и ваши люди, притворяющиеся честными фермерами, станут соблюдать законы Крелланда и моего баронства. Как честный человек вы сразу же доложили мне когда узнали об этой банде, и как ее можно найти, это достойно похвалы. Я вас хвалю. Он чуть дернул щекой, явно задетый моими словами. И в этом ничего удивительного нет. Алекс из тех, кто привык сам отдавать приказы. И положение собачки, которую хвалят за то, что лает на перелезших хозяйский забор воров, его коробит. Благодарю вашу милость все же нашел в себе силы для нейтрального ответа он. И, надеюсь, я и мои люди и дальше будем полезны вам и вашему баронству. Я выдержал короткую паузу, разглядывая его и поглаживая свою кружку с чаем, что-либо говорить пока что в мои планы не входило. Да и, честно говоря, этот визит смог меня удивить. Однако мириться с бандитизмом на своей земле я не стану. — Алексу же нужно от меня что-то, иначе он не спешил бы со всех ног из лесной ко мне в поместье. — Я бы хотел предложить вам свою посильную помощь в устранении подобных случаев, — озвучил он. — Естественно, мы будем сами решать проблемы и не тревожить вас без крайней необходимости. Я потер подбородок тылом ладони и хмыкнул. — Что ж, в таком случае... У меня есть для вас встречное предложение, Алекс. И оно вам понравится, — пообещал я, улыбаясь настолько мерзко, насколько только мог. Мне давно требуется особая служба, которая станет следить за приезжими в баронство, выявлять моих врагов не только среди бандитов и разбойников, но и среди обычных людей. — Хотите, чтобы я для вас шпионил? — уточнил он если хотите, чтобы ваша семья продолжила жить, — кивнул я. Видишь ли, Алекс, ты попутал берега, и вместо того, чтобы спрятаться от закона крыланда на территории, всеми забытого захолустья, приплыл в Чернотопье. Это моя земля, земля демонолога, и ты и станешь мне подчиняться, если не хочешь, чтобы твою маленькую дочурку сожрали мои демоны. Мы с тобой оба хищники, если хочешь. Вот только если я лев, то ты крыса. Я достаточно ясно выражаюсь, или мне еще пару аналогий привести? Он напрягся, но старался владеть лицом. Все же не с крестьянином ведет переговоры, понимает, что можно говорить, а что не стоит и мысленно произносить. — Вы угрожаете мне расправой над моей дочерью, ваша милость с трудом удерживая рвущийся наружу гнев произнес он почему только дочерью алекс улыбнулся я я знаю о вашей матушке в черноземе и пожалуй для гарантии вашей лояльности я попрошу алана блэкланднда перевести ее поближе ко мне как думаете этого достаточно демон подброшенный к дитриху услышал немало интересного пока главарь обсуждал ситуацию со своими приближенными семьей. У него была мать в черноземе и маленькая дочь здесь, в Лесной. У Алекса, очевидно, появились те, кого он не мог себе позволить потерять, а мятеж стал лишь возможностью скрыться. Семьи бандитов неприкосновенны только в наивных фильмах. Я же знаю прекрасно, как часто жены детей вот таких авторитетов пускают под нож, чтобы повлиять на артачившегося босса. Поэтому алекс обзаведясь женщиной и ребенком от нее, поставил их под удар. И на самом деле мать его дочери ему не жена, это слишком легко выяснить. — Вы угрожаете мне, Ваша милость, — выдохнул он. — С крысами не ведут переговоров, алекс Их травят до тех пор, пока все грузуны не передохнут. Я не намерен играть с вами в ваши игры. Вы либо даете мне клятву всем своим родом, либо я прямо сейчас отдаю приказ, и мои демоны начнут веселье у вас дома. Клятва родом? Да, кивнул я. Знаю я один занимательный ритуал. Как только вы решите меня предать. Все, в ком есть ваша кровь, а это не только вы и ваша мать с дочерью, но и все братья, сестры, и так до пятого колена умрут мучительной смертью. Он смотрел на меня, как на чудовище. Все пошло совершенно не так, как он планировал, но кто виноват, что, сунув голову в пасть льву, он оказался в зубах? Я же не испытывал никаких угрызений совести. Разумеется, если он сейчас откажется, я просто убью его и его подельников, семью трогать не стану, я же не маньяк не псих, радующийся от вида крови. — Итак, что вы решили? — Алекс улыбнулся я. Он сглотнул ком в горле, но все же склонил голову. — Я в вашей власти, Паш Милсть.